Глава сорок третья Агент Лилиан Лельевр прыгала по страницам интернета. Она искала деревянную стремянку с пятью широкими ступеньками, на которую хотела поставить горшки с комнатными растениями. Лилиан взглянула на свои элегантные серебряные часики. Восемнадцать сорок пять. Еще пятнадцать минут, и можно закрывать приемную Вернонского комиссариата. Вечером посетителей почти никогда не бывает она не сразу узнала человека, медленно поднимавшегося на крыльцо. Зато стоило ему войти в приемную, как ее лицо осветилось радостью. «Здравствуйте, Лилиан». «Комиссар Лорантен...» «Господи, сколько же лет они не виделись!» «Комиссар Лорантен вышел на пенсию...» «Да, точно, двадцать лет назад». В начале девяностых, сразу после того, как успешно расследовал кражу картин Моне из музея Мормотон-Моне. В то время Лорантен, возглавлявший комиссариат Вернона, считался одним из лучших специалистов по делам о незаконной торговле предметами искусства. К нему постоянно обращались из Центрального управления по борьбе с преступлениями в области культуры. А до того Лилиан и Лорантен проработали вместе больше пятнадцати лет. Комиссар Лорантен — не человек, а легенда. В Верноне его знает каждый. «Комиссар, какими судьбами? Как же я рада вас видеть!» Лилиан говорила искренне. Ларантен был блестящим полицейским, умным, порядочным, внимательным к людям. Сегодня таких больше нет. Они немного поболтали о том, о сём. Наконец Лилиан, не в силах больше сдерживать любопытство, спросила. «Что вас сюда привело? Вы столько лет к нам не заглядывали?» Комиссар Ларантен приложил палец к губам. «Тсссс! Я с секретной миссией. Подождете меня пять минут? Я скоро». Ларантен двинулся знакомым коридором. Лилиан не посмела спрашивать, к кому он и зачем. Этот человек 36 лет командовал комиссариатом. Бывший полицейский отметил, что краска на стенах такая же облупленная, какой была и раньше. Ничего не меняется. А вот и кабинет 33. Экс-комиссар достал из кармана ключ. Откроется или нет? Все-таки 20 лет прошло. Сезам, откройся. Открылся. Значит, и замки не меняли аж... Ну да, с 1989 года. С другой стороны, это логично. Зачем менять замки в служебных помещениях полицейского комиссариата? Толкая дверь, он думал о том, что его сегодняшний преемник, наверняка эдакий молодой волк, знаток новейших информационных технологий, и его кабинет напичкан всевозможными гаджетами, которые сам Лорантен видел только в детективных сериалах. На пороге комнаты он остановился и осмотрелся. На стенах репродукции картин импрессионистов. Пессаро, Гоген, Ренуар, Сеслей, Тулус Латрек. Комиссар улыбнулся. Возможно, встреча с нынешним хозяином стала бы для него приятным сюрпризом. У парня хороший вкус. Обстановка кабинета не обманула его ожиданий. Компьютер, принтер и сканер. Комиссар прошелся по комнате. Настроение у него упало. Ему вдруг стало ясно, что в 2010 году в кабинете полицейского, хорошо выполняющего свою работу, должно быть пусто. Вся необходимая информация хранится на одном жестком диске. Влезать в чужой компьютер он не собирался, да и вряд ли это у него получилось бы. Доступ наверняка защищен паролем, а Ларантен почти ничего не смыслит во всех этих современных штучках. Откровенно говоря, он практически не следил за последними достижениями в области криминалистики. Знал только, что, например, борьба с незаконной торговлей предметами искусства все больше превращается в отрасль науки. Центральное управление по противодействию преступлениям в сфере культуры располагает гигантской электронной базой данных, в которой более шестидесяти тысяч исчезнувших произведений искусства и тесно сотрудничает с соответствующими службами США и Великобритании. Иные времена, иные методы работы. Он вышел из кабинета и вернулся в приемную. «Лилиан, а архивы все там еще?» за красной дверью там же комиссар как и двадцать лет назад ничего не изменилось в помещении архива он проник опять воспользовавшись старыми ключами с ума сойти заходи кто хочешь бери что хочешь хотя он все таки никто хочешь он все таки полицейский хоть и бывший не зря Патрисия мурваль позвонила ему не такая уж она дура это вдовушка Лилиан сказала правду, здесь ничего не изменилось. Дела по-прежнему рассортированы в алфавитном порядке. Старые сыщики уходят, молодые приходят, но всегда найдется кто-то, кому будет не лень расставить коробки с материалами расследований по нужным полкам. Даже в эпоху жестких дисков и флешек. Буква «М» — Морваль. Вот она, красная коробка. Даже не особенно большая. Ларантен снова заколебался. Он понимал, что не имеет права открывать эту коробку. Он вломился сюда без разрешения, ведомый исключительно любопытством. И тут почувствовал легкое покалывание в кончиках пальцев. Верный призрак, что в нем пробуждается давно уснувший азарт. Раз уж он здесь, грех не открыть. Комиссар бесшумно запер за собой дверь, и перенес коробку с делом на стол. Открыл и с минуту смотрел на содержимое, запоминая, что где лежит, чтобы потом убрать все на прежние места. Лорантен рассматривал фотографии. Мертвый Жером Морваль на берегу ручья. Комиссар медленно перебирал вещественные доказательства. Снимки места преступления, гипсовый отпечаток следа ноги, Отчет дактилоскопической лаборатории, результаты химического анализа крови и почвы. Вот еще стопка из пяти фотографий. На каждой один мужчина и одна женщина. Мизансцены от платонической до скобрезной. Все женщины разные, а мужчина один и тот же. Жером Мурваль. Комиссар Лорантен поднял голову и прислушался. Кажется, шаги на лестнице. Нет, все тихо он перешел к стопке документов. Список учеников школы в Живерни, более или менее подробные биографии самого убитого Жерома Марваля и связанных с ним лиц. Патрисии марваль Жака и Стефани Дюпен, Амаду Канди, несколько местных торговцев и соседей, искусствоведов и коллекционеров. Рукописные рапорты, практически под каждым подпись инспектора Сильвио Беновидиша. «Коробка почти опустела». Покалывание в пальцах стало почти нестерпимым. Осталось просмотреть совсем немного. Пожелтевший рапорт жандармерии городка Пасисюрер о несчастном случае в 1937 году, когда утонул мальчик по имени Альбер Розальба. У комиссара Лорантена задрожали руки. Он старался запомнить каждую деталь. Куда проще было бы унести все это добро с собой — или хотя бы сделать ксерокопии. Нет, исключено. Ладно, не страшно. Ларантен не без гордости отметил, что память у него все еще работает, как надо. Он пробовал в архиве больше получаса. Умница Лилиан его дождалась. Ну что, комиссар, нашли, что искали? Нашел. Спасибо, Лилиан. Ларантен смотрел на женщину с нежностью. Он хорошо помнил тот день, когда она впервые появилась в комиссариате Вернона. Как давно это было? Да тридцать лет назад. Он принял ее у себя в кабинете тридцать три. Совсем молоденькая и двадцати пяти не исполнилось, Изящная, что среди женщин-полицейских скорее редкость. «Лилиан, как вам новый начальник?» «Ничего, нормальный. Вы были лучше». «Какая деликатность». «Лилиан, могу я попросить вас об услуге? Дело в том, что я ничего не смыслю в компьютерах. Вы-то с ними наверняка на короткой ноге. Даже не знаю, смотря что вам нужно. Понимаете, я сейчас занимаюсь одним расследованием. Неофициально, конечно. Вы умеете пользоваться интернетом?» Лилиан ободряюще улыбнулась. «А я вот так и не научился», — посетовал комиссар. Видно, слишком рано вышел на пенсию. Ни детей, ни внуков у меня нет, так что некому приобщить к прогрессу. Мне надо посмотреть один сайт. Сейчас я где-то записал. Комиссар Лорантен порылся в карманах и извлек желтый бумажный квадратик, на котором корявым почерком было нацарапано название. Вот, это сайт старых друзей. Там должно быть фото из деревни Живерни. Школьное фото тысяцдевятьсот тридцать учебный год